Мы виделись у Росси. Помните на том вечере, где декламировала эта итальянская барышня Новая Рошель, свободно заговорил Галинищев без малейшего сожаления, отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику. Заметив однако, что Михайлов ждёт суждения о картине, он сказал: "Картина ваша очень продвинулась с тех пор, как я последний раз видел её. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата". Так понимаешь этого человека, доброго, славного, малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется, всё подвижное лицо Михайлова вдруг просияло. Глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания и искусства Галинищевым Как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Галенищ. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твёрдо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Галинищева. Он полюбил Галинищева за это замечание, и от состояния уныния вдруг пришёл к восторгу. Точь-же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михалов опять попытался сказать, что он так понимал Пилат, но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорили тем тихим голосом, которым отчасти чтобы не оскорбить художника, отчасти чтобы не сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление он подошёл к ним как удивительно выражение христа сказала анна из всего что она видела это выражение ей больше всего понравилось и она чувствовала что это центр картины и потому похвала этого будет приятно художнику видно ему жалко пилата Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата. В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщиты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате, и жалости в Христе, так как один — олицетворение плотской, другой — духовной жизни. Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова, и опять лицо его просияло восторгом. «Да, и как сделана эта фигура, сколько воздуха, обойти можно», — сказал Голенищев, очевидно, этим замечанием показывая, что он «не одобряет содержание» и мысль фигуры. Да, удивительное мастерство, сказал Вронский. Как эти фигуры на заднем плане выделяются? Вот техника, сказал он, обращаясь к Галинищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику. Да-да, удивительно, подтвердили Галинищев и Анна. Несмотря на возбуждённое состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Бронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово "техника" и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения и для того, чтобы снять все покровы. Но искусство писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке так же открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец с техник одной механической способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было его хвалить за неё. Во всём, что он писал, и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которой он снимал покровы и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел ещё остатки не вполне снятых покровов, портявшие картину. Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание, заметил Галенищев. Ах, я очень рад и прошу вас, сказал Михайлов, притворно улыбаясь. Это то, что он у вас человек, а Бог, а не Бог человек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели. Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, сказал Михайлов мрачно. Да, но в таком случае Если вы позволите сказать свою мысль, картина ваша так хороша, что моё замечание не может повредить ей, и потом это моё личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмём хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведён на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему свежую, нетронутую. Но если это величайшая тема, которая представляет искусство. Но ну, если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не бог и разрушает единство в впечатлении. Почему же, мне кажется, что для образованных людей, сказал Михайлов, спора уже не может существовать. Галиничев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве в впечатлении нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли